— воскликнула Таис. — Потому что тебя украдут или убьют. Тогда мне останется лишь попросить товарищей заколоть меня от позора, что я не сумел оберечь тебя. И чтобы избежать казни, которую придумает Птолемей, да что он, сам божественный наш Александр. Искренность старого воина пристыдила Гатеру. Она поклялась.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 за оружием. Четверо товарищей дождались его возвращения, и с пожеланием здоровья прекрасной подопечной поскакали на соединение с семью другими македонцами, проезжавшими коней к югу от храма. Таис знала провожатого по совместному пути в Гиераполь и не раз замечала его восторженные взгляды. Улыбнувшись ему,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 Загорелась желанием искупаться в этом прекрасном месте. Растительность указывала на пресную воду. У северо-восточной оконечности озера, рога-серпа, кипели выходившие там ключи. «Поезжай вниз, только недалеко», — сказала Таис Ликофону, — «покормить лошадей». А я искупаюсь и приду к тебе. Молодой ты отрицательно покачал головой. Там растет ипофонд, трава убийца. Надо будет предупредить товарищей, чтобы не гнали туда лошадей. За буграми, на пологой равнине, колыхалась бледно-зеленая, тонкостеблистая трава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 пока нетерпеливое ржание иноходца не напомнило ей о времени. Освеженная и счастливая, Таис взобралась на холм, где под деревом приютились кони и ее провожатый. По румянцу и легкому смущению, Таис поняла, что молодой воин любовался ею. — Ты... Наслаждалась водою, как лучшим вином, госпожа, — сказал ликофон. И мне захотелось тоже. Иди, и убедишься, насколько это лучше вина. Я побуду у лошадей. Гетера потрепала по шее Банергоса, ба в то же время поглаживая морду ревниво косившейся салмаах. Тесселец расстался с оружием и военным поясом только на самом берегу. Таис одобрительно осмотрела его отлично сложенную, мускулистую фигуру, гармонировавшую с красотой лица. «Ты не женат?» — спросила она рекофона когда воин, накупавшись, взобрался на вершину холма. «Нет еще».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 Таис повернула по дороге на север и, проехав около Парасанга, поднялась на перевал в поперечную долину притока Евфрата. Корявые раскидистые дубы окружили замшелый портик с четырьмя колоннами, приютивший статую Иштар-Кутитум из гладко полированного серого камня. Зелено-золотистые хризолитовые глаза блестели в тени.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 Узкие станы, крутые бедра, все было свито в гармонический образ полной чувственной силы. Богиня была обольстительней Ашторет и Штар, агрессивной в женской власти над зверями и людьми, грознее Рей Кибелы, таинственнее Артемис и Афродиты. Таис.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 Финикиянка, любившая поесть, почти не притронулась к пище. Молчаливая, с опущенными глазами, она уложила Гетеру и приняла смассировать ей утомленные скачкой ноги. Таясь из-под тишка присматривалась к рабыне и, наконец, спросила, что с тобой за ашт. — Со вчерашнего вечера ты сама не своя? Или много выпила отравы?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 и чьей силе покорилась. Афиненка пристально рассматривала свою рабыню, прежде язвительную, злую и скептическую, а теперь вспыхнувшую пламенем и верой, как в четырнадцать лет. Может быть, Мойра, судьба финикиянки, привела ее для служения в храме.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 «Ты не отказываешь. Ублагодарю oh, тебя, госпожа. Не спеши радоваться». «Еще ничего не решено», — предостерегла таяс финикиянку, которая принялась растирать ее с удвоенной энергией. «Скажи, за что?» — задумчиво спросила, переворачиваясь на спину, Таис. «Неужели не видишь ты иного пути в жизни?»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 и другие здешние народы. Мы, женщины, не любим красоты в других женщинах, а Великая Мать уравнивает все в своей руке. «Мне кажется, ей служат по-разному», — возразила Таис. «Правильно ли я поняла? Ты совсем не любишь меня?» «Да, госпожа».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 Голубые камни на твоей медной коже, госпожа. И твои серые глаза становятся еще глубже. Тот, кто подарил тебя ожерелье, Понимает красоту вещей. Это главная жрица Кибел-Реи, Ашторет или Иштар, Многоименной Матери Богов. А прежнее ожерелье ты теперь будешь носить пояском? — Да. Как и Полита, царица амазонок, та критически осмотрела золотой поясок и решила снять все звезды, кроме одной. Давно ушли в прошлое первые победы и успехи. Ничего не значило для нее и подаренная Птолемеем звезда. — Только последняя. С буквой Мю Жрица сказала М, женский символ с незапамятных времен. Поищешь мастера снять звездочки, кроме одной? Вслух сказала Гетера. Позволь мне, я ведь дочь ювелира и кое-что умею. Финикиянка сняла поясок и, отойдя в угол комнаты, извлекла из своих мечей маленькие щипчики, поколдовала с ними и с торжеством надела на Таис цепочку с одной звездой. Теперь равновесие в центре. Поправила она бывшее ожерелье и подала Таис остальные звезды. Положив шкатулку. — Ты, оказывается, мастерица. Разве я могу расстаться с тобой? Финикиянка была огорчилась, но поняла, что Тайс дразнит ее, и побежала за шкатулкой. — Хочешь, завтра я возьму тебя с собой? — сказала Гетера, лениво устраиваясь в подушках. — Поблизости есть... Озерко синей воды, подобное серпу луны. Я купалась там сегодня и давно не получала такого удовольствия. «Что ты сделала, госпожа?» Лицо за ашт исказилось от страха. Таис недовольно приподнялась на локти. «Ты кричишь, как на сирийском базаре. Что случилось?» «Мне сказали...» что на востоке от храма есть священное озеро Иштар в форме лунного серпа. Там, уединенно от всех, совершается омовение Аштарет в дни празднества. Артемис, кажется, так зовут ее Эллиной. Всякого, кто посмотрит священное действо, жрецы с длинными копьями убивают на месте. Я боюсь за тебя, госпожа. А что Шторетт мстительно, а ее служители не меньше. Тайс призадумалась. Пожалуй, следует молчать. О моем поступке. Я не возьму тебя с собой, хотя и поеду купаться снова. О, госпожа! Начала заажд и метнулась к двери на террасу, откуда послышала сбрецание оружия. Таяс потянула на себя серебристое покрывало. Немного спустя в комнату вошел рекафон. «Прости, госпожа, что потревожил тебя без времени», — поклонился он. «Что-нибудь случилось?» «Баэнергос или Салмах?» «Нет, лошади живы и здоровы». Примчался посланец из войска и привез тебе письмо стратега Птолемея. «Вот». Воин протянул зашнурованный пакет из тонкой кожи с привязанным к нему Дельтарионом, пищей-дощечкой, на которой было обозначено имя Тайс и приказание доставить без промедления».